«Сколько Годзиллу не корми, а она все равно!» Поговорка. Шаг пятый. Срыв. Ну, происходит это внезапно. Он слетает с катушек. Возвращаясь с работы, Годзилла видит маленькую будку со спящим сом, вылезшим наполовину из отверстия. Вокруг никого. Пес по виду старый. На цепи. Вероятно, живется ему паршиво. Миска для воды пуста. Жалкую жизнь блачет этот пес. На цепи. Без воды. Скукотиша. Годзилла подпрыгивает, обрушивается на будку и раздавливает пса в мокрую липашку Остатки будки он сжигает, выдохнув язык пламени. Потом топчется по пепелищу. Тлеющие головешки с кусками зажаренной псины проскальзываются между пальцами, напоминая былых временах. Он быстро убегает. Никто его не видел. Сильно кружится голова. Он едва переставляет лапы, настолько опьянен. Зинит рептиликусю и попадает на его автоответчик. «Меня сейчас нету. Я ушел творить добро». Пожалуйста, оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Автоответчик пищит. Годзилла произносит. На помощь. Годзилла шагал по миру и вляпался в Бангладеш. Быль. Шаг шестой. Наставник. Весь следующий день он думает только о будке. Работает, а сам вспоминает пса. И то, как он сгорел. Вспоминает будку и то, что она разлетелась в щепки. Вспоминает танец, который списал на обломках. День тянется целую вечность. Годзилла думает, что когда работа закончится, ему, возможно, повезет. И он отыщет еще одну будку. И еще одного пса. По дороге домой он смотрит во все глаза. Но ни будок, ни псов ему не попадается. Он возвращается домой, где его ждет мигающий огонек на автоответчике. Это сообщение от Рептиликуса. «Позвони мне», — произносит голос Рептиликуса. Годзилла так и делает. «Эх». «Рептиликус», — говорит он, — «прости меня, ибо согрешил я». «Не родись Годзиллой» — художественный фильм. Шаг седьмой. Утрата веры, разочарование. Разговор с рептиликусом оказывается не очень действенным. Годзилла рвет в клочки все листовки с программкой «12 шагов», пара листовок он подтирается и выбрасывает в окно. Клочки остальных листовок он складывает в раковину и поджигает своим дыханием. Заодно сжигает кофейный столик и стул. Покончив с этим, чувствует себя хреново. Он знает, что хозяйка потребует возместить ущерб. Годзилла включает приемник, ложится на кровать и слушает станцию, передающую старую музыку. Немного погодя, он засыпает под звуки жары в исполнении Марта Энд Вендерс. heat wave burn like in my heart flame. I can't keep like from the heat wave it's tearing me apart. whenever he calls my name fall, fall, fall, sweet and flame, right then right then, I feel that burning flame, has a high blood pressure, you gotta hold on me is this the way love's supposed to be, it's like a heat wave Oh, Let me know oh,